Глава 7. Что это за кровавый дизайн? С отвращением Думал Сабин разглядывал интерьер приёмной магистра. Омерзительно, словно барахтаешься во внутренностях какого-то монстра. После того, как Демюрк догадался, кто является работодателем Кайдана, вычислить местонахождение жилища иномирного паука не составило никакого труда, так как командур появлялся здесь часто и регулярно. Всего 2 дня назад они втроём с Антоном и Вертером собрались на давно облюбованной вершине холма, чтобы обсудить планы по очистке мира Земли от захватчиков. И вот уже Сабин с легкостью проник в самое сердце Ордена. Другой точкой внедрения был выбран один из миров второй ветки реальностей, который местные жители называли Талос. Причина такого выбора была проста. Этот мир был заражен практически полностью. Соответственно, захватчикам уже не было нужды маскироваться, И тамошний орден уже стал вполне легальной организацией. На Аталас отправился Вертер, поскольку встречаться с Кайданом ему не стоило. Да бромбы это не кончилось. Нужно заметить, что обсуждение плана наступления на силы тьмы прошло отнюдь не гладко. После обнародования так кудачдно не осуществившихся апоклиптических планов Демиурга, доверие к нему было подорвано. Вертер даже не пытался скрывать своей неприязнь к Сабину. И даже Антон поглядывал на брата с солидной долей скепсиса. «Ну, классно!» – проворчал Вертер, выслушав новый план Демюрга. «Теперь ты предлагаешь мне заделаться убийце. Даже не мечтай. Я не стану убивать мужика только за то, что его тело захватил какой-то пятимерный урод». «Вер, боюсь, без ликвидации носителя не обойтись», – принялся увещевать его Сабин. «Это будет наиболее безболезненное вмешательство из всех возможных вариантов. Вот самый убивай». огрызнулся защитник. Мне нельзя, вздохнул Сабин. Если я вмешаюсь в судьбу конкретного игрока, может пострадать вся реальность Талоса. Я же Демиург, не забыл? Постойте, петухи. Антон поднял руку. Мне нужно цапаться. Вер прав. Убийство проблемы не решит. И в мире, где царит конформизм, найти другого носителя допришельца не составит большого труда. Да и заражение это не остановит. так как паутина, которую сплел этот паук, будет продолжать работать и в его отсутствии. И что же ты предлагаешь? С вызовом спросил Сабин. Учить, воспитывать, развивать здравомыслие. Что же еще? Антон пожал плечами. Мол, это же очевидно. Если люди перестанут вестись на приманку в благополучной и беззаботной жизни, у пауков просто не останется контингента для обработки, и они сами уползут обратно в свою нору. «Послать к ним очередного мессию?» Сабин скривился, словно у него заболел зуб. «Это уже было много раз. Не работает такой сценарий. Мессию прикончат, а из его жизни и учения сделают еще одну религию. Пауки нам только спасибо скажут за такой пас». «А что, если мессия на этот раз будет бессмертным?» предложил Вертер. «Я думаю, Тарс Сатан Кейм с удовольствием сыграет эту игру». «А почему не Даня?» ехидно поинтересался Сабин. Вертер сжал зубы, но промолчал. Возразить на слова Демиурга ему было нечего, кроме того, что ему совсем не улыбалось рисковать жизнью сына. Да, это рискованно даже для творца. Антон словно подслушал его мысли. Любого можно загнать в угол и не оставить ему иного выхода, кроме как добровольно пожертвовать своей жизнью. И всё же другого варианта я пока не вижу. Кому-то придётся подставиться, чтобы переломить мировоззрение людей в заражённых мирах. Разумеется, это дело Сугуба добровольное. Ты сейчас о ком говоришь? Вертер подозрительно покосился на друга. Мне нужно форсировать воспитание демиургов для своих миров, просто ответил Создатель. Я этим займусь. Дело создателей создавать свои миры, а не шастать с проповедями по альтернативным реальностям чужого мира, настойчиво заявил Сабин. Будем считать, что я ухожу в отпуск, улыбнулся Антон. Вот это другое дело. Нежно поддержал друга Вертер. А мы с Волком прикроем твою спину. Друзья принялись с энтузиазмом обсуждать свои планы по перевоспитанию жителей заражённых реальностей, но Сабин в их обсуждениях участия не принимал. Для него было очевидно, что этих дилетантов в мире заговоров и тайных орденов сожрут и не подавятся. Кроме того, была ещё одна насущная проблема. Всё это очень мило, прервал Демиург оживлённую беседу друзей. Увы, Не все миры доживут до того счастливого часа, когда мессия соблаговолит нанести им визит. А что может случиться? удивился Вертер. Но будет безвольных игроков немного больше. Что из того? Знаешь, Вер, когда я задумал уничтожить заражённые миры, мне даже и в голову не приходило, что это будет только на руку захватчикам. Сайбен уныло покачал головой. Потому что я и захватчиков-то не видел. А ведь если подумать, Что им делать с полностью подчинёнными реальностями? Они сами их уничтожают. Антон Сужесом понял глазами брата, что бы Демюрг заселил их заново. Для этого и нужны тени, проницаемые игры игры. Это у них называется жатва. Демюрг сжал зубы. Спасибо, Ангела, что ты меня остановил тогда. Я мог бы совершить совершенно непростительную ошибку. По-видимому, у тебя уже есть на примете мир которому грозит уничтожение, проницательно заметил Вертер. Жители называют этот мир Талас, подтвердил его догадку Савин. Я готов рассмотреть ваш просветительский план в отношении других реальностей, но на Таласе на придётся пойти на устранение носителя захватчика. Извини, Вер, но другого выхода нет. К чему такие жёсткие меры? Антон тихо улыбнулся. Можно ведь просто изолировать нужного человека. даже вместе с его потеленцем, если немного доработать алгоритмы тюрьмы. Сабину стало досадно, что такое простое решение не пришло ему в голову. Ведь он всё-таки воспринимал угрозу своему миру излишне эмоционально, как нападение лично на себя. Разве вы станете думать о том, чтобы перевоспитывать или запереть в тюрьму надоедливого комара, который пьёт вашу кровь? А стоило бы обратиться к ненасильственным методам. Они подчас бывают более действенными. Ведь что польза убивать носителя, когда главный враг останется цел и невредим? А вот запереть их обоих было бы очень даже грамотно. Дальнейшее обсуждение прошло уже в более позитивном ключе. Было решено, что Вертор разведает обстановку на Таласе, определиться с местоположением носителя, а Антон тем временем разработает надежный алгоритм тюрьмы вместе с Тарсом и Атан Кейм. На себя Сабин решил взять Талас. второй реальной земли, куда так часто наведывался Кайден. Была у него одна идея, которую он планировал осуществить лично. Идея называлась переговоры. Порывшись в на сфере земли, Сабин не обнаружил ни единой записи о личном контакте демиургов с захватчиками. Объяснялось это просто. Все демиурги до него никогда не воплощались в своём мире. Они изначально были жителями пятимерной реальности. И трёхмерный мир был для них совершенно чужеродной средой, непригодной для их пребывания. Для Асабина же это был его родной мир, в котором он чувствовал себя как рыба в воде. Может быть, именно поэтому его предшественник остановил свой выбор именно на нём. Попытаться поговорить с захватчиками, предложить им убраться добровольно и объяснить им последствия их неуступчивости таков был план Демюрга. По мнению Сабина, операция имела немалый шанс на успех. Ведь одно дело, когда захватчики действуют тайно, невидимые для управления мира, и совсем другое почувствовать себя как тот самый комар на открытом пространстве, когда карающая ладонь уже занесена для удара. Не слишком комфортное положение, не правда ли? И так, после двухдневных поисков, Сабин наконец оказался перед дверью в кабинет главного паука. который по совестительству был великим магистром ордена. Именно так назывались созданные захватчиками организации по порабощению жителей земли. Платоянна, ухмыльнувшись, Демиург без стука отворил дверь и прошёл внутрь. При его неожиданном появлении высокий рыжеволосый парень, теребявший столик у камина, резко выпрямился и с возмущением уставился на нарушителя магистерского спокойствия. Как ты посмел войти сюда без приглашения? с вызовом бросил он. Немедленно покинь эту комнату. Тише, тише, Бертя. Данюся ласковый старческий голос из кресла. К нам пожаловал дорогой и долгожданный гость. Прошу вас, Демиург, присоединяйтесь к моей скромной трапезе. От этих слов рыжий застыл в ступоре. А тем временем из кресла, кряхтя, выкарабкался высокий и совсем не дряхлый старик. крававо-красной мантии. Он приветливо улыбнулся и указал непрошенному гостю на противоположное кресло. Сабин с неисходительной кивнул и уселся на предложенное место. Пока всё шло неплохо. Вряд ли магистр стал бы проявлять такое подчёркнутое гостеприимство, если бы и чувствовала за собой силу. Повинуясь повелительному знаку своего хозяина, рыжий поклонился и поспешил вылетел из комнаты. Меня зовут «Ксантипа», — представился магистр, вернее, его подселенец, взявший на себя контроль над их общим телом. «Могу я называть васабиным? Нам ведь нет смысла играть в прятки, не так ли?» «Согласен», — милостиво кивнул Демиург. «Нет причин ходить вокруг да около. Давай поговорим на чистоту, Ксантипа». «Мне очень не нравится то, что ты и твои дружки устроили в моем мире. Что скажешь в свое оправдание?» Он специально вел себя нагло, как хозяин с холопом, чтобы у пришельца не создалось впечатление, будто Демюрк сомневается в своих силах. Увы, действительность была совершенно иной. Псабин даже приблизительно не представлял себе уровень могущества сидящего перед ним существа, а уж тем более не ведал, на что были способны все эти пауки, если соберутся вместе. Но к Сантипи об этом знать было совсем не обязательно. К разочарованию Демиурга его высокомерная речь не произвела на пришельца планируемого эффекта. Тот продолжал ласково улыбаться, словно был просто безмерно счастлив лицезреть своего незваного гостя. Это был плохой знак, что и не замедлили подтвердить следующие слова Ксантипы. «Вы очень молоды для Демиурга Сабин», – проворковал он. «Поэтому ваше суждение о деятельности ордена Весьма поверхностно. Я вас не виню. Это просто по незнанию. Мы вовсе не враги Демиургу. Напротив, мы союзники и приносим опекаемому мирам много пользы. Позвольте я вас просвещу на этот предмет. Сделай, милость, пробурчал Сабин, задавив свою досаду в зародыше. Вы же не станете отрицать, что управлять хаосом невозможно, начал вещать Кассантипа. Для того, чтобы реальность поддавалась управлению, ее сначала нужно упорядочить, то есть ограничить количество степеней свободы. Именно так создатели сотворяют свои миры, не правда ли? Наша деятельность ничем не отличается от работы создателей. Мы накладываем определенные ограничения на жизнь игроков, чтобы ее упорядочить. Под ограничением ты, должно быть, имеешь в виду лишение их свободы воли, с невинным видом осведомился Сабин. Не обязательно, не моргнув глазом, соврал магистр. Но и это тоже. Впрочем, никто никого не принуждает. Игроки сами растаются со своими правами, а взамен получают комфортное во всех отношениях существование. Гораздо более комфортное, чем в тех мирах, где нет ордена. Разве вы не заметили, как в управляемых орденом реальностях развита инфраструктура? Огромные богатые города, Дорогий транспорт, поддержание порядка в конце концов. Не сравнить с тем разгулом насилия, что царит в остальных реальностях, где нас нет. И таких развитых технологий в так называемых свободных мирах тоже не имеется. Это всё заслуга ордена. Например, по Любац-Подсладюмбург. Например, воздушный транспорт, самолёты, вертолёты с города Сёответил к Сантипа. Да, тут я с тобой, пожалуй, соглашусь. Сабин Яхидно усмехнулся. А не подскажешь ли, зачем людям нужны самолёты, когда можно просто трансгрессировать? Но не все же жители свободных миров обладают способностью к мгновенному перемещению. Магистр Абишинна поджал губы. А остальные ведь тоже требуется перемещаться. Вот мы и уравняли возможности всех игроков с помощью технологий. Мне представляется это справедливым. А каково ваше мнение, Демиург? Но мне почему-то кажется, что отсутствие подобных технологий отлично стимулирует игроков развивать свои способности по управлению реальностью, заявил Сабин. А их наличие, наоборот, отбивает охоту к совершенствованию даже у тех, кто этими способностями уже обладает. Вот скажи, к чему развивать остроту и дальность зрения, если всегда под рукой очки и бинокли? Ваши технологии это просто костыли, которые вы выручаете малышам, вместо того, чтобы научить их ходить. «Вы слишком категоричны, многоуважаемый Демиург», пожурил своего гостя Ксантипа. «Наука, несомненно, способствует развитию цивилизации. Она создает много удобных и полезных технологий. Разве это плохо?» «Наука?» Сабин насмешливо скривил губы. «Это ты о той погремушке, которую вы всучили ничего не подозревающему человечеству, чтобы отлечь его от познания истинного строения мироздания?» Чтобы эти любопытные людишки с азартом жали на цветные кнопочки и не дай бог не догадались, кем они являются на самом деле, какой потенциал заложен в каждом сознании. Я всё правильно описываю. Без развитой науки жизнь людей не может быть по-настоящему комфортной и безопасной. Ксантиппа осуждающе покачал головой. Не нужно передёргивать. Не соглашусь. Демюрг вальяжно развалился в кресле. В отсутствии технологических при бомбасов люди развивали бы свои собственные способности, а не усовершенствовали бы костели. Впрочем, продолжай. Что там у тебя ещё в загашнике? Наверное, религии. Вы что-то имеете против веры в бога? Сантипа состроил удивлённую физиономию. Странно слышать такое от существа, которое по земным поверьям как раз и является богом. А если серьёзно, религии дали орденским мирам очень много. Они избавили их от дикости и варварства, в которые погружены остальные реальности. Именно религии подарили нашим подопечным мораль, этику, веру в справедливость наконец. Надо думать под моралью и этикой ты подразумеваешь религиозные войны, костры инквизиции и джихад. Невиданно поинтересовался Сабин. А под справедливостью? Обещание райского блаженства? вера в которую практически лишает игроков возможности перевплатиться после смерти. Да, это действительно прям царский подарок. На самом деле ваши религии отнимают у людей способность брать на себя ответственность за свою жизнь, так как приучают их полагаться на различных богов, переступать высшим силам свои права на свободу выбора. Одних это превращает в фанатиков, других – в послушных рабов. а третьих – мерзавцев, живущих за чужой счет. Некоторые религии так вообще внушают своим верующим отвращение к их земному существованию, приучают к мысли, что страдания – это естественное состояние человека на земле. Прекрасный подарок человечеству, нечего сказать. «Издержки существуют всегда», – покладисто согласился к Сантипо, «даже в самых благих начинаниях». Зато у нас все находится под контролем. Даже войны и прочие катаклизмы. Развитие миров проходит по заранее намеченному пути. Разве свободные миры могут похвастаться такой управляемостью? Нет, они развиваются спонтанно. Сабин из-под лобья глянул на своего собеседника. По законам творчества, а не казармы. «Ваша банда лишает моей миры творческого начала». а значит, обрекает их на гибель. Неужели было во бы лучшую устрои здесь такой же творческий беспредел, как это сделала цивилизация Венов? Ехидно поинтересовался Ксантипа. Вы ведь знаете, что они едва не уничтожили мир земли. После венских экспериментов третьей реальности просто перестала существовать, а оставшиеся слились в одно. От полного уничтожения мир спасло только чудо. Ну и тогдашний демиург, разумеется. Чтобы загнать венов в рамки вменяемости, ему пришлось пойти на крайние меры, которые в конечном счёте привели к его разобщению. Лишить их свободы воли. Знаю, Сабингорко усмехнулся. Ну вот вам, наверное, было раздолье. Это же просто праздник какой-то. Ни одного свободного жителя в целой мире. Можно их доить сколько хочешь. Никакой ответственности перед мирозданием. Неудивительно, что после вашего пиршества эта раса была практически стерта с лица земли. С людьми так просто не вышло, да, Ксантипа? Приходится лишать свободы воли каждого человека в отдельности. Между прочим, создание людей руками венов – это тоже была наша идея, похвастался Ксантипа. Пришедший на смену прежнему Демиург просто ее украл. Первых людей создали по нашему заказу. И поэтому вы считаете, что люди это ваша собственность, резюмировал Савин. Что ж, логично. Но знаешь, что я думаю, Константин? Разрушение венской цивилизации это тоже ваших рук дело. Признайся, не скромничай. Он замолчал, видимо, ожидая чистосердечного признания от своего собеседника. Но тот не ответил, только самоуверенно улыбнулся, как бы подчёркивая своё превосходство, что не оставляло никакого сомнения. с справедливостью обвинения Демюрга. А ещё я думаю, что касательно творческого беспредела ты здорово передёргиваешь к Сантипа. Продолжил свою обвинительную речь Демюрг. В отсутствие вмешательства свободы от творчества естественным образом балансируется ограниченным доступом к силе, ведь могущество находится в прямой зависимости от осознанности и способности к самоконтролю. «Венов это ограничение не остановило», — эхидно влез магистр. «Осознанный человек не станет разрушать мир, в котором он обитает», — Сабин насмешливо скрилил Губел. «Даже если у него появится такая возможность, это ваши манипуляции поставили землю на край гибели. А вот лишение мира его творческого начала как раз и ведет к деградации и разложению». «Но вас ведь это не заботит», Вы всё равно уже обрекли захваченные реальности на полное вымирание. Зачем вам их развивать, когда ваша цель просто выкачать из них всю энергию? Вы ведь для этого понастроили в реальности посмертие эти непроницаемые эгрегоры, правда? Я вижу, что наш новый Демьург взялся за свою работу всерьёз. Ксантиппа улыбнулся, но как-то не ласково. Скорее в его улыбке на этот раз можно было разглядеть скрытую угрозу. Думаю, пора нам открыть карты. Неужели ты действительно надеялся заподрить масги Димиургу к Сантип? насмешливо спросил Сабин. Я же не один из тех холоухов, которых ты поставил на службу своим неуёмным аппетитом, просто рассказав им красивую сказку. Только позабыл упомянуть, что у этой сказке предполагается очень печальный конец. В общем, все умрут, разве только я тебе помешаю. Что скажешь, великий магистр? Не пора ли твоей шайке делать ноги из моего мира? А то можно и совсем ног лишиться вместе с головой. Я полагаю, мы могли бы договориться. Голос Ксантипы в раз растерял свой прежний пафос. Ты чего хочешь, Демиург? Вы паразиты на теле моего мира. На моем теле, усмехнулся Сабин. О чем мне с вами договариваться? Разве ты никогда не слышал о симбиозе? Магистр вопросительно наклонил голову. Симбиоз подразумевает взаимную выгоду, в тон ему ответил Сабин. И что же я получу? Мы пообещаем ограничиться теми мирами, которые уже находятся под нашим контролем, начал перечислять Ксантипа. А ещё не станем доводить эти миры до полного вымирания. Но ну а ты забудешь про наше существование, Демюрг? Годится. А чего это у меня появилось такое ощущение, что твой симбиоз очень уж сильно смахивает на вульгарный шантаж. Сабин скорчил скептическую мину. У меня к тебе другое предложение, Ксантипа. Беги из моего мира, и, возможно, останешься цел. Сабин доиграл свою роль в операции с переговорами, и теперь слово было за противоположной стороной. Если Ксантипа испугается, то вполне возможно, что удастся избавиться от паразитов мирным путём. А если нет, так да война. Других вариантов он не оставил. Молчание тянулось как резина. Ксанти посмотрел на своего оппонента без всякого выражения, как смотрят на объект под предметным стеклом микроскопа. Он больше не пытался играть в радушного хозяина, но и неприязни не выказывал, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Знаешь, Сабин, задумчиво произнёс магистр Я уже пережил двух демиургов в земле ты уверен, что хочешь стать третьим Угрозы усмехнулся демиург Всё, как я это люблю Прощай, ксантипа, мне пора заняться дезинфекцией Сабен легко поднялся из кресла и расставил в траунном богрянце заливавшем помещение кабинета великого магистра Вызов был брошен и принят в дальнейших переговорах не было никакого смысла. Ульрих лениво приоткрыл глаза. Последнее, что он помнил, был солнечный лучик, отразившийся от золотой ложечки, которую Агнес помешивала мус в своём стакане. Но на балконе жены уже не было. Она сидела рядом с ним на постели. Неужели я заснул? смущённо пробормотал магистр. Прости, милая. Что тебе снилось? Агнес Ласкова погладила его по щеке. Она улыбалась, но как-то натужно, и в глазах было странное выражение, которого раньше Ульрих никогда не замечал. Тревога? Страх? Не помню. Улыбнулся он, но что-то очень хорошее. Жена не отрывала глаз от его лица и явно чего-то ждала. Магистр от этого пронзительного взгляда почувствовал себя неловко. Словно он сделал что-то плохое. Может быть, он говорил во сне, ляпнул какую-нибудь глупость, а она теперь переживает. Нет. Радвила не позволила бы своему носителю болтать о делах Ордена даже во сне. Об этом волноваться не стоило. А может быть, он что-то пообещал Агнес, да забыл? "Мило, что случилось?" мяхо спросил Ульрих. Агнес дрогнула, Вымученная улыбка бесплотной тенью скользнула по её губам и растаяла. Она опустила глаза и отвернулась. Магистр уже разозлиловался не на шутку. Он уселся рядом с женой на постели, обнял её за плечи и сразу почувствовал, что женщина дрожит. "Не молчи, расскажи мне". Голос Ульриха невольно дрогнул. "Мне нужно навестить папа", тихо прошептала Агнес. "У меня плохое предчувствие". После этих слов она съежилась, как будто ожидала удара. Ее пальцы так стиснули бортик кровати, что костяшки побелели. Это уже точно было за гранью нормальности. Уж не думает ли она, что магистр запрет свою жену в доме, как в тюрьме? Впрочем, об ордене в народе ходили самые нелепые пугающие слухи. Так что все может быть. Эх, знали бы люди, что все эти слухи даже близко не могут сравниться с с кошмарной реальностью. «Конечно, милая», — Ольрих утвердительно кивнул, «я прикажу, чтобы тебя отвезли». И снова этот затравленный взгляд. Агнес смотрела на своего мужа так, словно ждала чего-то совсем другого. «Но чего?» «Тебе нужна моя помощь?» — на всякий случай предложил им магистр. Но она только молча покачала головой и пошла собираться. Через 5 минут автомобиль уже стоял у входа в ожидании пассажирки. Прощание тоже вышло каким-то странным, скомканным, что ли. Агнес словно в спешке чмокнула мужа в щёчку и выскользнула из комнаты. Взревел мотор, и машина плавно выкатила за ворота. "Радвила, ты что не понимаешь?" обратился с озадаченным поведением жены Ульрих к своему птеленцу. "О чего тут понимать?" усмехнулся тут То я жена похоже беременна. Вот и психанула. Эта простая мысль привела Ульриха в полное замешательство. Ведь если Агнес родит, то жить ей останется всего ничего. Радвила её убьёт. От предчувствия беды Ульрихо буквально зазнобило. Видимо, поцелинес почувствовал его страх, и это не доставило ему удовольствия. Перестань трястись, капризно приказала Радвила. Я ведь уже говорил тебе, что мне не нужен Генрих. Живи вместе с женой сколько сможешь. Я не стану избавляться от этой милашки. Ну и ты, мой дорогой магистр, не должен забывать, что тебе придётся стать своим среди её родственников и друзей. Договорились? Ульрих с облегчением вздохнул и пообещал переквалифицироваться в шпиона в самом ближайшем будущем. Он привёл себя в порядок и отправился заниматься текущими делами ордена, которые порядком запустил в связи со свадебными хлопотами. Время до вечера пролетело незаметно. Вернувшись домой, Ульрих приказал накрыть ужин на двоих на балконе спальни и уселся там же ждать возвращения Агнес. Он немного волновался в предвкушении обсуждения с женой замечательной новости, касательно прибавления в семействе, а также бурные ночи, которые они неминуемо должна будет за этим последовать. Однако время шло, а Агнес всё не возвращалась. Успокоив себя соображением, что ей, видимо, необходимо посетить доктора, Ульрих отправился на боковую в одиночестве. На следующий день он уже психовал не на шутку и, отправляясь в постель, пообещал себе, что прямо с утра поедет за женой в ее родительский дом. Но этого не понадобилось. Агна свернулась к завтраку. Она была немного бледной, но спокойной и улыбалась вполне уверенно. Радвилл оказался прав. Жена магистра была беременна, причем по всем приметам и показаниям медицины должна была родиться девочка, а вовсе не Генрих. Неделя прошла в радостных хлопотах. Ульрих, осознавая, что скорая смерть его жене не грозит, был на седьмом небе от счастья, словно погибель не угрожала всему миру Талоса. Он и правда забыл о кошмарной перспективе, что вскоре должна была стать реальностью для его мира. А может быть, просто выкинул эти апокалиптические мысли из головы. Любимая была рядом, наполняя его жизнь радостью и, главное, смыслом. А все остальное было не так уж важно. Это случилось на восьмой день после возвращения Агнес. Задремав в кресле у камина, Ульрих вдруг обнаружил, что снова находится на уже знакомом цветущем лугу. И сразу же к нему вернулась память Агнеса. о его предыдущем визите в это волшебное местечко. А еще о том, что этот визит должен был для него закончиться, но почему-то не закончился. Теперь поведение Агнес уже не казалось ему таким уж неадекватным. Женщина просто ждала, что Радвила возьмет управление на себя и тупо ее убьет. То, что этого не произошло, могло означать все, что угодно. Возможно, пришелец и вправду оказался подвержен гипнозу. А может быть, просто затеял какую-то хитрую игру. Но в любом случае, риск, которому подвергалась его любимая, был запредельным. Поэтому вместо естественной радости от предстоящего свидания на природе, магистр ощутил такой ужас, что всё его тело вмиг покрылось холодным потом. "Почему?" прошептал он бледными губами. "Почему ты этого не сделала? Мы же обо всём договорились." Агнес подошла к своему мужу и прижалась к его дрожащему телу, обхватив его руками, словно пыталась защитить. "Я не смогла", спокойно ответила она. "Но всё ведь обошлось. Наверное, твой родвила не такой уж могущественный". "Ты же вырвалась из этого капкана". Урих возмущённо вывернулся из обнимавших его рук и сам схватил Агнес за плечи. "Зачем ты вернулась?" "Я не хотела", вздохнула женщина. Я отвернулась. Ситуация стала проясняться. Агнес, не веря в свою удачу, вернулась к отцу в надежде, что тот поможет ей спрятаться. Однако, когда она рассказала руководителям просвещения о том, какая опасность нависла над Таласом, те заставили её вернуться. И почему они приняли такое решение, гадать не приходилось. Значит, они согласились, что единственный выход это моя смерть. Вздохнул Улиг. И каков план? Они решили тобой пожертвовать? Нет, я должна только заманить тебя на лекцию в просвещение. Агнес говорила спокойно, стараясь четко выговаривать каждое слово. Но смотрела в землю, боясь поднять глаза на мужа. Они и сами тебя убьют. Что ж, так даже лучше, — грустно усмехнулся магистр. Убивать мужа и отца своего будущего ребенка — это как-то неправильно. И тут Агнес словно подменили. Куда девалась спокойная рассудительная барышня? Она вырвалась из рук мужа, и в её глазах вспыхнул огонь непритворной страсти. Да мне плевать, чей ты муж и отец, выкрикнула женщина. Я не хочу твоей смерти. Я же люблю тебя. От неожиданности Ольрих словно онемел. Он давно уже смирился с тем, что Агнес вышла за него вовсе не по любви, просто выполняла задание своего просветительского общества. Но это было не так уж важно. Для Ульриха было достаточно, чтобы она не питала отвращения к своему мужу. Подневольный магистр, как давно и надёжно разучился испытывать к людям нормальные человеческие чувства, что внезапная любовь к Кагнес перевернула его жизнь вверх тормашками. Он наслаждался каждой минутой рядом с любимой, даже понимая, что мир зависит над пропастью, и минутам этим уже давно дан обратный отчёт. Известие о том, что его чувства оказываются взаимны, явно переполнило чашу его неземного счастья. Так что дальнейшее обсуждение его судьбы пришлось отложить. Были дела поважнее. Несмотря на откровенный саботаж Агнес своей провокаторской миссии, через неделю магистр все же отправился на лекцию в просвещение, где его должны были убить. Нет, он этого не знал, так как забыл о времени, проведенном врачом. в гипнотическом трансе сразу же, как только вышел из состояния гипноза, но всё равно инстинктивно чувствовал опасность. Впрочем, Радвилов не переставал убеждать своего вносителя, что шпионская деятельность магистра надёжно страхуется им самим, а заодно немалым отрядом братьев ордена, затесавшимся в ряды слушателей. После лекции отец Агнес пригласил почётного гостя для частной беседы в свой кабинет. Судя по бледному личику его любимой дочурки, именно там заговорщики и планировали совершить убийство. Идя по тёмному коридору в сторону кабинета, Ульрих почувствовал, как мурашки побежали по его позвоночнику. Хотя он и не помнил, как обсуждал с Агнес собственное убийство, но не мог не догадаться, зачем его пригласили. Поэтому ему стоило немалых трудов вести себя естественно. Нелегко разыгрывать из себя великого магистра, когда каждая секунда может стать для тебя последней. В Волерихе на равных боролись два чувства: естественное желание жить, человека наконец обретшего своё счастье, и желание избавить мир от захватчика, выстраданное многими воплощениями. Открывая дверь кабинета, он всё ещё терзался сомнениями относительно своего непростого выбора. Его ждали В кабинете находились четверо мужчин, вооружённые пистолетами, и Агнес с заплаканными глазами и дрожащими губами. Её от природы смуглое лицо так побледнело, что практически сливалось с белой стеной, у которой она стояла. Сцена была настолько откровенной, что Ольрих невольно зажмурился, ожидая немедленной смерти. Однако секунды бежали одна за другой, а ничего не происходило. Мужчины угрюмо смотрели в пол и не делали попыток схватиться за оружие. Наконец, отец Агнес поднял виноватый взгляд на магистра. "Одно справа", смущённо пробормотал он. "Мы не убийцы". Эти слова как будто спустили какой-то невидимый курок. Сцена несостоявшегося покушения мгновенно преобразилась. Все четверо мужчин без чувств повалились на пол. Только Агнес осталась стоять. от ужаса вжавшись в стену. Ульрих хотел броситься к жене, но почувствовал, что его тело больше ему не подчиняется. А еще к нему в раз вернулись все воспоминания о гимнатических видениях. И он понял, что его тюремщик все знал с самого начала и просто разыгрывал невидение для каких-то своих пока непонятных целей. Радвила легко перехватил управление их общим телом и не спеша двинулся к дрожащей от страха женщине. "Но ну из-зачем ты это сделала?" с презрением процедила он. "Всю игру мне обломала. Эти олухи должны были устроить тут кровавую бойню, чтобы я мог красиво восстать из мёртвых и покоратить их своей божественной волей. После такого спектакля роль божества для вашего бога и секты была бы мне обеспечена. А что теперь? Начинать всё сначала?" Женщина с трудом отлепилась от стены, и из её груди вырвался судорожный вздох. Ей было откровенно страшно. В какой-то момент Ульриху даже показалось, что она сейчас упадет перед Радвиллой на колени и станет его умолять о пощаде. Однако он ошибся. — Улья, я знаю, что это говоришь не ты, — прошептала Агнес, вглядываясь в глаза магистра. — Я тебя ни в чем не виню. Это была моя ошибка. — Ты действительно решила, что можешь усыпить мое сознание своим убогим гипнозом? — расхохотался Радвилла. А с первого взгляда ты мне показалась умной женщиной. С этими словами пришелец подошел к отцу Агнес и вытащил у него из-за пояса пистолет. Он сознанием дела проверил заряды и взвел курок. Потом также спокойно приставил дуло к колбу бесчувственного мужчины. Агнес скрикнула, но даже не двинулась с места. Видимо, ноги ее не держали. — Выбор у тебя очень простой, деточка, — презрительно проговорила Радвилла. Либо я убью твоего отца и всех остальных, либо ты мне подыграешь. Чего ты хочешь? Голос Агнес был едва слышен. Я приведу в чувство всю твою братию, и ты на их глазах выстрелишь мне прямо в сердце. Объяснил пришельлец свой план. А когда на звук выстрела забежится народ, я воскресну на радость верующим. Не бойся, тебя я не убью. Ты ведь единственное, что привязывает беднягу Ульрих к жизни. А его помощь мне ещё понадобится. Поэтому мы с тобой поедем к нему домой. Тебе раньше не приходилось быть заложницей? Агнес молчала. Только глаза её неотрывно следили за лицом магистра. Чего она надеялась разглядеть? Может быть, подсказку от любимого человека, чьё место внезапно занял иномирный монстр. Или хотя бы уловить в его холодных глазах знакомый тёплый свет. Кто знает? Но похожее Надежды несчастные не оправдались. Она безнадежно кивнула и протянула руку за пистолетом. Четверо мужчин зашевелились на полу и с удивлением начали подниматься на ноги. Сцена, которая предстала их глазам, вызвала у них настоящий шок. Посередине комнаты в двух шагах друг от друга стояли лицом друг к другу Агнес и Магистр. В руке Агнес был пистолет. которую она направляла в грудь своему мужу. Прощай, Юля, тихо произнесла женщина. Ты только не опускай руки, Борис. С этими словами Агнес быстро приставила ствол к своей голове и спустила курок. Выстрел громом разорвал пространство кабинета. Через несколько секунд комната уже наполнилась ещё не разошедшимися по домам слушателями просвещения, как и планировала Радвила. Вот только Мезансцена, которую они имели нечаянно наблюдать, в корне отличалась от запланированной. Разодосадованный пришелец не стал дожидаться разбирательства. Он покинул место самоубийства магистровой жены и отправился домой. Его операция была провалена, и теперь ждать помощи от Ольриха не имело смысла. Если честно, на этот раз раздили стоило немалых усилий, чтобы подавить сознание своего пленника. Он никак не ожидал от него такого мощного сопротивления. Поэтому во избежание непредвиденных эксцессов он отключил сознание Ульриха от всех каналов восприятия, погрузив его в темноту и тишину. Для самого пленника такой исход был, пожалуй, даже к лучшему. Его нынешнее состояние очень сильно напоминало смерть, которая теперь сделалась единственным его желанием. Четвёртый день кресина 787 год от исхода. Привет, дневничок. Так на чём мы с тобой остановились в прошлый раз? На том, что мой ангел-хранитель оказался гнусным обманщиком и манипулятором. Так я тебе даже больше скажу. Он ещё и трус. Почуял гад, что я обо всём узнала, и сделал ноги. В смысле, так и не явился с якобы проверкой в этом месяце. А я, между прочим, его ждала, чтобы всё ему высказать. И плевать мне на то, что он правит нашим миром. Ненавижу лжецов. Вот. На этом, мне кажется, пора поставить точку и забыть его, как ночной кошмар с приходом утра. А мое утро, похоже, все-таки наступило. Как и планировала. После сессии я отправилась к Кайдену в качестве няньки по длинной руке. Как же мне нравится эта техника мгновенного переноса. Вот я стою в университетском парке, закрываю глаза, раз, и я уже в своей комнате в замке Кайдена. Магия, однако. Нужно сказать, что встреча нового тренера, главы клана Заккари, оказалась бурной и очень громкой. Не в том смысле, что в мою честь устроили салют, а в том, что замок оказался в осаде, и я угодила в самый эпицентр небольшой войнушки. В первый момент я была даже решила смотаться отсюда назад в универ, чтобы не попасть под чужую раздачу. Это же не моя война, в конце концов. Но потом мне стало стыдно, что же это я, Как самой что понадобилось, так прискакала просить помощи. И Кайден мне, между прочим, не отказал, хоть и был ему не до меня после провала его сотавства. А как у него неприятности, так я в кусты? Нет, так не пойдёт. В общем, осмотрелась я и решила пробраться поближе к хозяйну заведения. Кому, как не ему, решать, в каком месте обороны требуется помощь? Да и оружие мне бы не помешало. Своего-то у меня нет. Обнаружить ставку командования не составило никакого труда, поскольку она находилась в самой гуще боя. В смысле, главнокомандующий не подумал прятаться за спинами своих гвардейцев. Он пер на рожон, словно был бессмертным. Наблюдать за моим будущим учеником было одно удовольствие. Гвардейцы, разумеется, прикрывали его спину, но рисковал Кайден на мой вкус без всякой меры. Я прокралась поближе к центру сражения как раз вовремя, чтобы увидеть гвардейцы. как парочка наглецов из противоположного лагеря, выцеливает моего потенциального работодателя из лучевиков. Самое странное было то, что эти стрелки каким-то образом оказались за спинами защитников. То, что я сама оказалась там же, меня почему-то не смутило. Можно подумать, я единственная, кто сдал экзамен по трансгрессии. Да, в мире, где магия стала обыденным явлением, классическую войну пора списывать в утиль. Позже Когда всё закончилось убедительной победой клана Закари, выяснилось, что один из стрелков был братом Ироиды, той самой платиновой блондинки, которая изводила меня в мой первый визит в замок Кайдена. Так что не стоило удивляться тому, что парень имел высшее образование и следовательно умел трангрессировать. Но в тот момент мне было не до того, чтобы разбираться с его родословной. Я просто его вырубила каверзным таким приёмчиком, из арсенала длинной руки. Его товарищ с горяча попытался пристрелить меня вместо Кайдана, но отправился вслед за своим высокородным подельником. Только тут меня заметили гвардейцы Закари. Кайдан тоже заценил моё своевременное вмешательство, но только благодарно кивнул. Мне до сантиментов было. Впрочем, бой вскоре закончился. Противник откатился от стен крепости и растворился в ближайшем лесу. А мы отправили залечивать раны и праздновать. На победной вечеринке меня наконец посвятили в причину переполоха. А оказывается, Ираида и, да и всё её семейство пожаловались на неэтичное поведение Кайдана в совет кланов. И благородное собрание, не подумав, как следует, приняло решение приструнить взорвавшегося лорда. Они собрали человек 300 бойцов со всех кланов, согласившихся поучаствовать в разлекухе. И попёрли на земли Закари. Поскольку Кайден не ждал такого откровенного наезда, никакой охраны на границах не было. Так что поход до родового замка нарушителя клановых устоев показался нападавшим прогулкой по парку. Зато в самом замке им сыпали по самое неболоси. Похоже, никто из сборного горь войска не рассчитывал встретить серьёзного сопротивления. Им было трудно себе даже представить, что Кто-то осмелится не подчиниться совету. Видимо, нападавшие рассчитывали, что Кайден добровольно откроет им ворота замка и отдаст себя на суд правителей. А нет. Просчитались. Мятежник и не подумал сдаваться. Навалял им так, что этих вояк и след простыл, разумеется, кроме тех, кого взяли в плен. Среди пленных оказались и те двое, что пытались пристрелить главу клана Закарив в спину. И Райден братец как раз И поведал обществу всю историю бесславного похода в деталях. Сам всё рассказал. Никто из него сведения не тянул. Возможно, он рассчитывал, что Кайден позволит своей несостоявшейся невесте выкупить непочётного родственника. И та действительно поспешила прислать нарочно вас с предложением о выкупе. Увы, плохо же знала Эраида своего суженого. На утро после праздника обоих покушавшихся поветили без особых сантиментов. Знаешь, Нючок, мне ведь пришлось присутствовать на той казни. С одной стороны, я понимаю, что эти парни враги, едва не погубившие Кайдена, и, наверное, заслужили свою участь. А с другой стороны, это же из-за меня их убили. Если бы я не вмешалась, они были бы живы. Да, наверное, тогда погиб бы Кайден. Непростой выбор, согласен. Но почему именно мне пришлось решать, кому жить, а кому умирать? Это несправедливо. У меня лично ведь нет врагов, вернее, не было до сих пор. Кто знает, как поступит со мной совет, когда эта история станет известна. А она совершенно точно станет известна. Гвардейцы поют про мой, так сказать, подвиг, что те соловьи, словно я в одиночку дралась с полчищами врагов, а не вырубила двух дилетантов. Тогда в бою я действовал на уровне инстинктов. Не было ни до рефлексий. А теперь мне тошно, что из-за меня убили дух молодых парней. В общем, после казни я забурила свою комнату, выбрала подушку помягче и давай реветь, как дитя малое. Так мне было горько. Через 5 минут аккурат, когда первая стадия проклятия в адрес злодейки судьбы миновала, и я уже просто заливала свой стресс слезами, дверь в мою комнату тихо открывается, и является хозяин замка собственной персоной. Наверное, если бы он пришёл на пару минут раньше, то я всячейно впечатала бы его в свою маму стенку. Но Кайден выбрал правильное время, когда мне больше всего хотелось, чтобы меня пожалели, утешили, пообещали, что всё будет хорошо. Ну ты знаешь, невничок, чего нужно расстроенному ребёнку. И он меня утешил. Нет, ты не, это не потому, что я чего-то неприличного. Просто обнял и стал объяснять, что иначе поступить не мог, что по миловолению убить обязательно было бы расцененно советом кланов как слабость. И тогда нового нападения не избежать. А так они постегнутся снова лез на рожон. Знаешь, Нючок, я тогда впервые увидела в этом велеможном повесе мудрого правителя. Нет, повесам не тоже нравится, но в сочетании с мудростью это оказалось просто ядерной смесью. Кажется, я влюбилась по-настоящему. Или это просто очарование силой и мужественностью? Как бы мне разобраться? И нужно ли разбираться? Может быть, просто послушать своё сердце? А оно ведь врать не станет. Сердце всегда умнее, чем холодный рассудок. Ты ведь со мной согласен, дневничок? Вот и славно. А теперь пора спать. Завтра у меня первый урок с Кайданом, и я просто обязана быть в форме. Спокойной ночи тебе, терпеливая моя тетрадка. Спасибо, что не жалуешься на мои сопливые фрустрации. Я это очень даже ценю. Пора всё-таки был рыбий глаз. На амбезащитным девицам без грамотных рефлексий не обойтись.